Глава 13. Изгой. Прощальный разговор с Тукангом Джоаланом выдался настолько коротким, насколько и содержательным, и не обошелся без сюрпризов. Причем общались мы с ним в сфере тишины, поставленной рапторианским мастером умножении. Как Туканг сказал, с этого момента он переходит в режим крайней паранойи, потому что немертином может оказаться любое из его окружения. Однако в первую очередь под его подозрение попали члены Верховного Совета. Связано это было с тем, что советники, которых он, казалось бы, знал как облупленных, в последнее время стали вести себя несколько иначе. В частности, это касалось Звездного Флота, разговоры о необходимости которого шли десятилетиями, но до дела так и не доходило. Официальная причина спешки звучала так. Коалиции Сидуса остро требуется собственный флот, дабы защищать колонии от набегов пиратов. Туканг совершенно не ожидал такого решения. По его словам, колонии хоть и страдали, но все же справлялись сами, находя средства на то, чтобы прикрыть свою планету защитной орбитальной станцией и нанять охранные структуры. Для меня же истинная причина создания флота была очевидной. Немертинам важно присутствовать на множестве планет в самых разных звездных системах. Тогда они неторопливо начнут перевоплощать лиц, принимающих решения и верхушку власти на каждой планете в себе подобных. И поможет им в этом звездный флот, который явно не станет стоять без дела на орбите Сидуса, а будет активно путешествовать от планеты к планете. Услышав мою версию, ростовщик помрачнел и выдал багровое облачко пара. Видимо, до этого момента он думал только о Немертинах на Сидусе и не предполагал, что и над его родной планетой Саресуру уже нависла опасность. Потому он сразу же выкинул меня из головы, решив, что я не помощник. Было бы опрометчиво признаваться ему в том, что я намерен найти суперквантовый мозг Немертинов и уничтожить его. В конце концов, на широком, покатом лбу ящера не написано — рапторианец он или уже Немертин. Однако, прощаясь, Туканг-Джуалан сказал, «Уверен, что ты что-то задумал, Шишка-Картер. Поделиться со мной своими планами ты не можешь, потому что не доверяешь, так что пожелаю четыре по четыре кибаха твоим задумкам. Знаю, что словами в твоей ситуации не поможешь, поэтому дарю... Вернее, возвращаю отобранный у тебя космический рейдер пустотный клинок». Выкупил его сразу, как он был поставлен на продажу. «Передать его тебе в собственность не могу, но капитанский доступ я тебе выдал». Сразу после этого он меня покинул, и я остался один в сферическом помещении Верховного Совета. Никто меня не гнал, лишь тикал таймер до момента, когда я должен покинуть Сидус. Просрочка грозила дополнительными штрафами на очки гражданского рейтинга, но я и так был в отрицательных миллионах от нуля, поэтому никуда не спешил. «А зря» потому что стоило мне покинуть здание, как я услышал яростное шипение Кемы. «Босс, нужно спешить. Если не покинем Сидус в ближайшие два тика, разум объявит нас с паразитами и повесит на наши головы ценник». И там был по-настоящему взволнован и даже вспотел, если черная пузырящаяся жидкость, выступившая из его пор и парящая копотью, могла называться потом. На нас опустилась тень. Рядом приземлилась рапира, и из открывшейся дверцы выскочила Лекса. «Ты где пропадаешь? Целый тик тебя тут ищем!» Я был внутри, общался с тукангом, ныряя в катер, ответил я. «А почему не зашли?» «Здание непроницаемое, и вход туда только по решению совета!» — раздраженно воскликнула Лекса. Наклонившись вперед, она крикнула "Аранджахад, жми в космопорт!» «Откуда?» Поинтересовался я, покрутив пальцем и имея в виду катер. Верховный совет же все у меня отобрал. «Поблагодари своего летописца», — ответил Лекса. Тот, обернувшись, виновато пожал плечами. «Прости, босс, но я взял на себя смелость оформить сделку на рапиру на свое имя. Думал, что тебе будет не до формальностей, а космическому катеру постоянно что-то нужно, то одно, то другое, то третье». «Это что ж за третье?» — весело поинтересовался Ханк с места второго пилота. «Всякое», — туманно ответил Аран Джахат. «Например, владелец, которому не грозит конфискация имущества». Пипи, -пи", подал голос хомяк. Я вытащил его из клетки и погладил. Хорошо, хоть его с гордистом не оставили. Видимо, на питомцев конфискация не распространялась. «Ты прав, Тигр. Аран Джахат, спасибо, что продумал и такое развитие событий». В салон народ набился тесно. Там были мы с Лексой и Тигром, оба Хитама, Кема и Тиан, рапторианец Аран Джахат, Рехего Убама, Шан Юн с Криси, Йозеф Мацукевич, Хуан Соломон, Жу Инчи, а также Хан Клиз с Женевьевой Корде, которые решили нас проводить, благо растягивающийся салон рапиру позволял. Подумав, я решил, что делать тайну из происходящего смысла нет, это даже глупо. Все отщепенцы должны знать, почему я убил Курлыка и за что их всех лишили гражданства Сидуса. Начав со встречи с Курлыком, я вкратце поведал о древней расе Немертинов, уничтожившей Приттеч, и завершил рассказ словами Туканга Джуалана о космическом рейдере, подаренном рапторианцам Биджаком Джахатом и возвращенном мне мастером умножении. Так что, помимо слепнера ханга который, как оказалось, когда-то построили и пригнали на Марс ю яй у нас есть пустотный клинок, — сказал я. И союзник на Сидусе. — Ну и Фортеле выкидывает жизнь, — воскликнула Лекса, удивленно покачав головой. Тукан Туканг-Джуалан, от которого мы не видели ничего, кроме проблем, — наш единственный союзник на Сидусе. — Бери выше, — хмуро ответил я. — Во всей галактике. Потому что сейчас даже дома, в Солнечной системе, союзников у нас, боюсь, не осталось. Ладно, черт с ними, давайте решать, куда двинем. Полетим на пустотном клинке. Зачем? удивился Ханк. Он же маленький. Берите слейпнер. Он повместительнее будет, да и щиты у него покрепче. Нет, ответил я. Разоримся на гиперпрыжках. Пожелание. Мне бы все же хотелось быть полезным, напомнила себе Хего Убама. Призыв. «Картер, ты обещал, что я буду в слиянии с твоим рейдером. К тому же это быстрый и маневренный корабль. Пираты активно используют такой класс для нападения на другие суда и космические станции, что позволит нам сойти за своих. Дополнительная информация. Хотя рейдер не имеет большого экипажа, но компенсирует это мощным вооружением и защитой». «Картер прав». «На маленьком рейдере им будет подручнее», — вмешалась Женевьева. «Им нужны скрытность и стремительность. К тому же рейдер применим в атмосфере, а твой слейпнер, если посадишь, можешь уже не взлететь». «Ну, это смотря с какой планеты», — не согласился Ханк, но все же кивнул. «Впрочем, Женевьева права. Но все же я зря собирал его, что ли? Там же все готово для долгого путешествия», — его лицо просияло. «Слушайте, а может быть мне с вами полететь?» «Все-таки два корабля уже сила, а ваш рейдер поставим в ангар Слейпнера!» «Даже не обсуждается», — сказала Женевьева Корде, и сразу стало понятно, кто в их парочке главный. Ханк покраснел, но промолчал. Лишь буркнул себе под нос что-то невнятное. Женевьева погладила его по голове, она сидела за его креслом. Рапир к этому моменту уже вылетел в открытый космос и начала разгонка ко второму кубу. Чуть покашлив заговорил Шанюн. Вам, космическим сторожилам, виднее, но, на мой взгляд, госпожа Корде права, у нас должны оставаться на Сидусе свои люди, с которыми можно держать связь. Меня беспокоит другой вопрос, он посмотрел на меня вопросительно. Какие у тебя планы на нас, Картер? Мы люди подневольные, а Сидуса нас, получается, выкидывают из-за тебя. Твой косяк, получается. — Закрой свой поганый рот, — прошипел Алекса. Босс, этот Хома совсем никчемный и путает кислоту с щелочью, — прошипел Кема. — Позволь нам его выкинуть за борт. — За неуязвимость не волнуйся, за пределы кубов и жилых кластеров она не распространяется, — заверил меня Тиан. «Галактика не заметит потери Хомо Шана Юна, а если хочешь, мы весь балласт сбросим!» Проигнорировав Хитамов и одарив Лексу невинным взглядом, бывший дракон развел руками. «Красавица, ты меня за чудовище не держи! Я прекрасно понимаю, что никакой вины Картера в произошедшем нет, и что сейчас на кону кое-что поважнее, чем наше гражданство!» но все же оставлять нас куковать на заброшенной планете. Он снова покашлял, сделав паузу. На огоне. Не считайте, что это бесчеловечно. Если с вами что-то случится, мы, он указал на Крисси, сидевшую тихо, как мышка, на Йозефа и Хуана, на которых навалилось жесткое похмелье, и оба замерли, прикрыв глаза, на Жуинчи. Мы все обречены. К тому же, если кто-то забыл... — Я был не последним человеком в Солнечной системе, и какой-никакой опыт разрешения острых ситуаций у меня имеется. — Да что ты умеешь, — фыркнул Лекса. — За тебя всю жизнь все твои шестерки решали. — Что? — выпучил глаза Шан Юн и поперхнулся. — Да я... Да с самых низов. Сам. Вот этими кулаками. Он показал синий от татуировок руки с десятком перстней, украшенных бриллиантами. Я точно пригожусь, сказал Жуинчи, от которого я за все знакомство услышал буквально пару слов. Имел удовольствие общаться с вашим летописцем, господином рапторианцем Аранджахатом, господин Райли, и поверьте мне, ему еще многому нужно научиться. Финансы, знаете ли, любят деликатность в обращении. Он пригодится, выдав алое облачко пара, признал рапторианец. Мы с Хуаном тоже сгодимся, едва ворочая языком, сказал Йозеф. «Вы не смотрите, что мы выпившие, господин Райли. Вы же сами сказали, что отправите нас на огонь. Вот мы и выпили, как в последний раз. А теперь мы ни-ни, особенно на работе». «Картер, как бы ты ко мне не относился, у нас было и хорошее», — тихо сказала Криси. «Я правда хочу помочь. Сделаю все, что скажешь. Ты же видел на арене, я способная». Хуан тоже хотел что-то сказать, но язык его не слушался. И он выдал лишь горячее невразумительное мычание, суть которого сводилась к тому, что он за меня голову оторвет любому. И что удивительно, хитамы его поддержали. Босс, отдай нам в подчинении Хома Хуана и Йозефа, из них выйдет толк. У нас на Насаресура таких называют бодохами. Это особи со слабым интеллектом, но старательные отчаянные бойцы, хорошо выполняющие приказы. «Бадохами», — задумчиво сказал я. «В общем так, раз уж все мы попали в одну лодку, выруливать будем вместе. Летим все». Кристина заулыбалась, но ее улыбка тут же померкла, когда Лекса хмуро на нее посмотрел. Остальные порадовались сдержаннее. Лишь Хуан повторял что-то вроде «За босса всех порву», пока не получил под ребра локтем от Йозефа и не заткнулся. В салоне повисла тишина, и я посмотрел за окно. Бездонный космос светился со всех направлений, отобилие звезд ребило в глазах, и только четыре куба Сидуса поглощали свет. В центре, куда нет доступа никому из разумных, находился самый маленький, и именно там, очевидно, обитал разум. Три черных вьющихся, словно жидкая смола, жгута соединяли его с тремя кубами Нидума. Интересно, сколько еще кубов способен отрастить разум, невольно подумал я, завороженный невероятным зрелищем. Я глядел на это рукотворное чудо, гадая, как и из чего предтечи строили Сидус. Наверняка спешили, понимая, что с каждым днем немертинов среди них становится все больше, а их самих все меньше. А главное, строили не для себя, а для тех, кто придет после них. Для нас. Но все же цель предтечи оставалась загадкой. Разум, сказав, что знает о возвращении Немертинов, не выглядел ни удивленным, ни печальным, если ему вообще свойственны эмоции. Он сказал мне, что не в силах помочь, а ведь если бы хотел, мог подтвердить мои слова, дать советникам всю известную ему информацию о Немертинах, но нет. Получается, что Немертины — лишь испытание для нас, и цель создания Сидуса в ином, не в том, чтобы спасти от них новых разумных галактики. Тогда в чем? Вопросы, беспокоившие меня с первых дней на Сидусе, по-прежнему требовали ответа. Странное для сверхразвитой цивилизации поощрение боев на арене. Зачем? Странное решение разума. Почему? Непонятное его отношение к внепространственным паразитам, то есть к спиннерам. Отчего? Раскиданные по галактике артефакты с загруженными технологиями, недоступными даже разуму. В чем смысл? Ведь немертины знали, где находится каждый артефакт, и поставили туда стражами спиннеров. И это тоже непонятное решение. Еще и совсем уж загадочное стравливание вида своего первых. Как человек не способен осознать бесконечность Вселенной, так и я каждый раз впадал в ступор, пытаясь понять замысел предтеч. Вот и сейчас мой взгляд затуманился. Лопы бороздили морщины, я тихо зарычал и пришел в себя только когда Лекса взяла мою руку и крепко ее сжала. «Ты в порядке?» — спросила она. Я лишь кивнул и подумал. Вот только влюбиться мне не хватало. Лекса придвинулась и прижалась ко мне. Ее близость успокоила и странным образом придала уверенности. «Справимся. Ведь кто мы? Люди. Мы всегда найдем выход». Рапира уже приблизилась ко второму кубу и готовилась нырнуть в него. Остальные пассажиры тихо обсуждали возможные гиперпрыжки, решая, куда нам направиться. ран предлагал перекантоваться на Сарисуру. Рихегуа Убама настаивал на том, чтобы обосноваться на базаре, заглянув на его родную планету Саиха в системе Ахернар. А Женевьева напоминала о своей миссии по поиску пропавшего лайнера. Я промолчал, ведь и сам разрывался, и в итоге решил, что озвучу и свои варианты, а потом мы вместе определимся. Почти каждый, включая Шан Юна, мог бы считать себя умнее меня, а потому принимать решение в одиночку я не собирался. Когда мы приземлились в космопорте, заняв место в первом ряду от правой стены куба, никто не спешил выходить. «Все посмотрели на меня». Глянув на таймер, отсчитывающий последние минуты перед окончательным изгнанием, я сказал. "Сидуста мы покинем, но куда дальше?» «Да хоть куда!» — бодро рявкнул начавший приходить в себя Хуан. «С тобой, босс, хоть на урановые рудники Яроса!» Кема тенью проскользнув к нему, сделал внушение, после чего я терпеливо проговорил. «Для тех, кто слушал невнимательно, объясняю. Единственный возможный способ избавить галактику от немертинов — это не добывать уран на Эрсе, а как-то попасть в бездну, в соседнюю галактику, найти суперквантовый мозг и уничтожить его. «Прыгнуть туда не получится, даже будь у тебя триллион монет Сидуса», — перебила Женевьева Корде. «Во-первых, бездна — никакая не соседняя галактика. А во-вторых, до той же Андромеды, ближайшей с нами галактики, 2,5 миллиона световых лет». «А в-третьих, у нас все равно нет координат», — сказал я. «И вообще не факт, что между галактиками возможны гиперпрыжки. Поэтому остаются только червоточины. Одна точно есть в системе Хатунум, откуда Юяй, другая — в Солнечной системе». «Наша закрыта», — рыкнул Хан, ударив кулаком о ладонь. «А система Юяй непонятно где», — напомнил я. «Я встречал ее в видении Немертина». «Но вряд ли покажу на галактической карте, где она точно располагается. Там рядом ни одной знакомой звезды». «Курлык, она к Чикби не оставил никаких следов или координат», — вздохнула Женевьева. «Пока Картер был в Верховном Совете, я делала запрос разуму по всем его перелетам». «Так вот, все его гиперпрыжки были в известные звездные системы. Наверное, торговец использовал их как прокси». «Вы мне не дали договорить», — сказал я. Все же представляют масштабы галактики. Даже если мы попадем в бездну, найти суперквантовый мозг там невозможно. По крайней мере, при нашей жизни. Получается, без детектора разума не обойтись, сказала Женевьева. Что ж, по крайней мере, эту часть миссии можно объединить с поисками пропавшего лайнера. Верно. Чтобы его найти, нам нужно прыгнуть в систему с артефактом предтечь. Продолжил я размышлять. Но сам по себе детектор разума нам не поможет, пока мы не попадем в бездну. Поэтому сначала очень важно понять, как мы собираемся туда добраться. Мне в голову пришел только один подходящий вариант. Про Цереру, попавшую к Сидусу, все знаете? «Ну, конечно», — воскликнул Ханк, — «сгибатель пространства. Но ты же сам говорил, что технология утеряна, ее отобрал разум». «Отобрать — отобрал. Но навык создавать сгибатель я не потерял. Нужны только ресурсы, о которых я никогда не слышал. И вот здесь...» Требуется ваша помощь. Молодец, что вспомнил об этом до отлета, Похвалила меня Женевьева. Если их где-то и можно достать, то только на Сидусе. Диктуй. Диктуй, босс. Присоединился к ней Аранджахад, перебравшись поближе ко мне. Активировав создание сгибателя пространства, я получил сообщение об отсутствующих для этого ресурсах. И зачитал список. Велоксиум, Каллидиум, Стеллариум, нултилиум... Хазиум, Сангиум, Вересиум, Шинтилиум, Айкинит, Гор, Прекремний, Ксеноэтер, Протоуглерод. Список состоял из трех десятков наименований. Почти после каждого Женевьева кивала, а Ранджахат выдавал зеленоватое облачко пара. Лишь на Айкините, Гуоре и Ксените они переглянулись. Значит, так сказала Женевьева. «Почти все это продается на Сидусе. Айкинит, гор и Ксенит добываются на Ксенне, но можно попытать части на базаре. Там, впрочем, можно купить и остальное. На пиратской бирже ресурсов даже дешевле выйдет. Нам ведь не нужен сертификат Сидуса, подтверждающий, что ресурс добыт легально». «Базаром Хома называют Ингус», — пояснил Аранджахат Хитама Мэрхегуа. «Денег не хватит», — проворчал Ханг. «Всей нашей казны, Жень, хватит только на нужное количество нултилюма». «Значит, сначала полетим на огонь и за нултилюмом, и Таром вынес я вердикт». «Излишки сбагрим на базаре и скупим все остальное». «Потом найдем артефакт предтечь, и будем надеяться, что я получу именно детектор разума». «Созданный сгибатель позволит попасть в Солнечную систему, а оттуда, через червоточину, в бездну». Таймер разгнания уже закончился, и пошел другой отсчет. За каждый децитик разум штрафовал еще на 1300 очков гражданского рейтинга. Покинув катер, мы направились искать пустотный клинок, капитанский доступ к которому мне выдал туканг Джоалан. Ханк и Женевьева решили проводить нас до самого корабля и по пути делились планами того, как будут пытаться через надежных людей, не имеющих отношения к институту, разведать обстановку на земле, Понять, какие странные решения приняло правительство и нет ли новостей о причинах блокировки гиперпрыжков в Солнечную систему. Мы шли вдоль той же стены, на которой когда-то, вроде бы совсем недавно, а оказалось, что очень давно, в прежней жизни, малыш Шак попытался оставить надпись «Элвис жив», гласило одно из таинственных посланий. Рисунок, похожий на паутинку, находился возле него и едва заметно призывно подсветился. В прошлый раз, пытаясь понять, что он значит, я получил ответ через коммуникатор. «Доступ запрещен. Вы не можете пройти в тайную сокровищницу опустошителей». Действуя скорее по наитию, чем осмысленно, я под удивленными взглядами спутников остановился и приложил руку к рисунку. Рисунок замигал чаще, а потом засветился так ярко, что я невольно отвел руку от стены. На том же месте появилась щель, которая расширилась, обнажив выемку. Небольшую с пару кирпичей шириной. Интерфейс выдал сообщение, причем каким-то декоративным шрифтом, который я никогда не видел. «Привет, бродяга. Другие бродяги приветствуют тебя. Раз читаешь это, значит ты в беде. Лживый разум Сидуса лишил тебя гражданства и всего имущества. Твой таймер изгнания закончил отчет и начал отнимать у тебя очки рейтинга в таком количестве, что восстановить его будет невозможно при всем желании и за тысячи лет». Что ж, знай, что ты такой не один. Изгнанники были, есть и будут, и если ты не знаешь, куда держать путь, добро пожаловать на Ингус. Опустошители всегда рады тем, кому больше некуда идти. В тайнике ты найдешь кое-что, что пригодится. Держись, собрат, и доберись до Ингуса. Там тебе будут рады. Твое пиратское братство опустошителей. Осторожно просунув руку в щель, я наткнулся на несколько вещей. Достав их, удивленно изучил бластер, крупную, старелку чешуйку и монетку, похожую на монету Сидуса, но из другого металла и с иным рисунком. Бластер космического скитальца. Редкое темное оружие, проверенный временем надежный и почитаемый героями бластер, которого боятся враги. Использует силу самих звезд, наделяя каждый выстрел темной энергией. Способен повышать уровень за счет опыта, полученного его владельцем. Это оружие становится сильнее с каждым сражением. Чешуйка Чачина — редкий темный щит. Закаленная чешуйка неуловимого червя Чачин — опасного существа, обитающего на Саресуру. При активации быстро расширяется, образуя прочный щит, способный поглощать и отражать входящие атаки. Чешуйка также пропитана темной энергией, повышающей устойчивость к различным видам повреждений, что делает ее незаменимым предметом для любого галактического искателя приключений. Производится рапторианским кланом Пенхакур, одним из немногих, кто владеет землями, где обитает червь. Темная монета — токен одноразового использования, позволяющий совершить гиперпрыжок из любой точки галактики к Ингусу в системе Тиру. Спутники, не понимая, что происходит, окружили меня. А Кема попытался пролезть в щель, надеясь найти что-то еще, но вернулся ни с чем. — Ну что, бродяги, — сказал я, — только что меня, а значит и вас, записали в пираты. — Йо-хо-хо!